Глава вторая. Чингис окинул младшего брата настороженным взглядом. Тамуге целое утро рассказывал всем желающим о том, как Кокэчу его исцелил. В огромном тесном лагере слухи распространялись быстро. К полудню новость пойдет гулять по степи. — Откуда ты знаешь, что это не грыжа? — спросил Чингис, глядя на брата. Казалось, Тамуге стал выше ростом. Его лицо сияло от восторга и чего-то еще. Всякий раз, упоминая имя Кокетчу, брат благоговейно понижал голос, что страшно раздражало Чингиса. «Я сам видел, как шаман вытащил эту тварь из моих внутренностей. Она извивалась и шевелилась в его руке, и меня чуть не вырвало Как только она исчезла, боль прошла». Тамуге потрогал живот и поморщился. «Видать, не совсем», — заметил Чингис. Тамуге пожал плечами. «Выше и ниже повязки...» Кожа приобрела желто-лиловый цвет. Впрочем, кровоподтек уже начал бледнеть. «Опухоль пожирала меня живьем, а сейчас там всего лишь синяк». «И, по твоим словам, разреза не было?» — недоумевал старший брат. Не скрывая восхищения, Темуге покачал головой. Ночью перед рассветом он тщательно ощупал больное место. Под тугой повязкой ощущалось узкое углубление там, где разошлись мышцы, и все еще саднило Темуге полагал, что именно отсюда Кокэчу вырвал опухоль. «Он очень сильный шаман, брат. Куда могущественнее, чем все обманщики, которые выдают себя за лекарей. Я верю тому, что видел. Ты же знаешь, глаза не лгут». «Хорошо», — кивнул Чингис. «Я награжу его скотом и тканями. Может, дам ему новые гутулы и нож. Нельзя, чтобы человек, спасший моего брата, ходил оборванцем». «Кокэчу не хочет разглашать свое деяние». «Если же ты его наградишь, все узнают, что он сделал?» «Все и так знают», — возразил чингис «На рассвете я услышал о твоем исцелении от Хачиуна, а потом ту же новость мне сообщили еще трое. В нашем улусе нет секретов, и тебе следовало бы это усвоить». «Значит, ему придется простить меня, хочет он того или нет?» Задумчиво кивнул Темуге и замолк под пристальным взглядом брата, опасаясь говорить дальше. «Если ты...» — Позволишь, я буду у него учиться. Думаю, Кокаччо возьмет меня в ученики. Я еще никогда не испытывал такого желания. Чингис нахмурился, и Темуге замолчал. — Я надеялся, что ты займешь место среди воинов, Тмуге. Разве ты не хочешь быть рядом со мной? Темуге вспыхнул и уставился в пол. — Мы оба прекрасно знаем, что великого военачальника из меня не выйдет. Может, я и наберусь опыта, но люди будут всегда думать, что меня возвысили только благодаря моему происхождению, а не из-за особых талантов. Разреши мне учиться у Кокачу. Думаю, он не будет против. Чингис сидел, неподвижно, размышляя. Соплеменники часто посмеивались на темуге. Юноша слыл никудышным лучником, да и неуклюжие попытки совладать с мечом, который он проделывал, всякий раз краснее от натуги не прибавляли ему уважения. Сейчас младший брат дрожал, на его лице читался страх, что Чингис не согласится. Жизнь воина была не для Томуге, и Чингис провел немало вечеров, желая, чтобы брат нашел себе достойное занятие. И все же ему не хотелось отдавать его в обучение шаману. Люди, подобные Кокетчу, держались особняком. Вне всякого сомнения их почитали, что уже хорошо, но они не были членами семьи. Им не радовались, их не приветствовали, как старых друзей. Чингис качнул головой. Собственно, Темуге тоже всегда оставался в стороне. Предпочитал быть наблюдателем. Может, он выбрал правильный путь? — Хорошо. Только у меня условия. Ты будешь упражняться с мечом и луком не меньше двух часов каждый день. Дай мне слово, и я одобрю твой выбор. Темуге кивнул застенчиво улыбаясь. «Обязательно! Возможно, став шаманом, я принесу тебе больше пользы, чем будучи воином!» Чингис смерил его холодным взглядом. «Ты по-прежнему воин, Томуге, хотя тебе и нелегко. Учись у этого человека, только не забывай, что ты мой брат и сын нашего отца!» На глаза юноши навернулись слезы, и он опустил голову, чтобы старшему брату не стало за него стыдно. — Я не забуду. — Тогда скажи своему учителю, чтобы он пришел ко мне за наградой. Я обниму его перед военачальниками. Пусть все видят, как он мне дорог. Благодаря моему покровительству никто не посмеет отнестись к вам с неуважением». Темуге с низким поклоном вышел, а Чингис остался наедине со своими мрачными мыслями. Он всегда надеялся, что Тамуге закалится в боях и станет настоящим воином, как братья. Хан еще не встречал шамана, который бы ему понравился, а заносчивости Кокетчу хватило бы на нескольких колдунов. Чингис вздохнул. Впрочем, может, все к лучшему. Исцеление было впечатляющее. Чингис также вспомнил, как Кокетчу проткнул себе руку ножом, не пролив ни капли крови. «Говорят, в империи дзынь...» Есть могущественные чародеи. Хорошо, если и у него будут люди, способные с ними потягаться. Чингис вздохнул еще раз. Он никогда не предполагал, что среди таких чародеев окажется его родной брат. Хасар медленно шел по лагерю, наслаждаясь шумом и суматохой. Все новые и новые юрты вырастали на каждом свободном клочке земли, И Чингис распорядился, чтобы вокруг вырыли глубокие ямы для отхожих мест. Когда в одном месте собирается так много мужчин, женщин и детей, проблемы возникают каждый день. Впрочем, Хасара не интересовали подобные мелочи. Хачиун, похоже, радовался трудностям. Он отобрал 50 крепких молодых людей, чтобы те копали ямы и помогали ставить юрты. Хасар заметил, как двое из них строят навес от дождя, над связками свежевыструганных березовых стрел. Многие воины предпочитали мастерить стрелы сами, но Хачиун приказал наделать их побольше, для войска, а теперь возле каждой юрты женщины и дети возились с перьями, бичевой и клеем, связывая древки по 50 штук. В кузнечных горных ночи напролет полыхало пламя, ковали наконечники для стрел, а на рассвете новые луки уносили в горы, обстрелять. В обширном улусе кипела жизнь, люди трудились без устали. Где-то вдалеке заплакал новорожденный ребенок, на многочисленных тропинках, пересекающих лагерь, траву уже вытоптали до самой земли. Когда племена чует, проплешина образуют огромный рисунок. Хасар попытался представить его себе. Брат Хана шагал, погрузившись в свои мысли, и не сразу заметил возню. Прямо перед ним семеро молодых людей безуспешно пытались повалить на землю упирающегося жеребца. Хасар остановился, посмотреть, как коня будут холостить, и сочувственно моргнул, когда один юноша упал от удара копытом в живот. Могучего молодого жеребца едва удерживали веревками, но он вырывался изо всех сил. «Свалить его, стреножить и считай все в порядке. От ножа он никуда не денется». «Только, похоже, эти люди толком не знают, что делать», — подумал Хасар. Удивленно покачал головой и пошел дальше. Когда он проходил мимо брыкающегося жребца, тот встал на дыбы, сбив одного из своих мучителей. Злобно храпя, животное отпрянуло назад и опустило копыто на ногу Хасара. Хасар взвыл от боли. В следующую секунду кто-то наотмашь хлестнул его ладонью по лицу, чтобы не мешал. Взбешенный Хасар... Не уступая в ярости плененному жеребцу, ответил обидчику сокрушительным ударом. Тот покачнулся. Остальные, бросив веревки, злобно уставились на Хасара. Жеребец, воспользовавшись замешательством, вырвался и ускакал. На его встревоженное ржание отвечали лошади по всему Улусу. Хасар остался лицом к лицу с обозленными людьми. Он не испытывал страха, зная, что сумеет за себя постоять. «Вы ведь алеты? — спросил он, прерывая тяжелое молчание. — Я распоряжусь, чтобы жеребца поймали и привели к вам. Юноши молча переглянулись. Они были похожи друг на друга, и Хасар понял, что перед ним сыновья хана Алетов, который на днях прикочевал сюда с пятью сотнями воинов и их семьями. Хан славился вспыльчивым характером и гордыней. «Похоже, сыновья унаследовали отцовский норов», — подумал Хасар, когда его окружили рассерженные молодые люди. Поначалу Хасар надеялся, что все решится мирным путем, но один из братьев, тот, которого он чуть не сбил с ног, кипел от злости и искал ссоры, ободренной поддержкой остальных. На его щеке полыхал след от удара. «По какому праву ты вмешиваешься в чужие дела?» — выкрикнул кто-то. Братья столпились вокруг Хасара, и он увидел, что весь лагерь замер, наблюдая за стычкой. У Хасара ёкнуло сердце, когда он понял... «Если отступить, позор падет на Чингиса, и тогда тому не удержать власти над Улусом!» «Я всего лишь проходил мимо», — сквозь зубы процедил Хасар, весь подобравшись. «Если бы ваш недотепа брат не ударил меня, конь бы уже давно был на земле. В следующий раз не забудьте вначале его стреножить!» Юноша, по виду старший из братьев, сплюнул на землю рядом с Хасаром. Хасар стиснул кулаки — и в тот же миг кто-то громко спросил «Что случилось?». Едва услышав резкий голос, молодые люди замерли. Хасар поднял взгляд на пожилого человека. Лицо его свидетельствовало о близком родстве с братьями. Похоже, это был сам хан Алетов, и Хасару ничего не оставалось, как почтительно нагнуть голову. До оружия дело еще не дошло, и потому не стоило наносить оскорбление человеку, который мог бы успокоить своих сыновей. «Ты брат человека, который зовет себя Чингисом», — произнес хан. «Что привело тебя в Улус-Алетов? Зачем ты злишь моих сыновей и мешаешь им заниматься делом?» Хасар покраснел от гнева. Он не спешил с ответом, хотя знал, что Хачиуну наверняка доложили о стычке, и его люди где-то рядом. Хан Алетов наслаждался сценой. Судя по всему, он за ней давно наблюдал. Хасар превозмог негодование и заговорил с ханом неторопливо и спокойно. «Я ударил того, кто ударил меня, пока нет повода проливать кровь». Хан скривил рот в презрительной усмешке, зная, что сотня воинов поспешит к нему по первому зову, а сыновья готовы проучить гордеца, посмевшего встать на их пути. «Такого ответа я и ждал. Гонор не скроешь, как ни старайся. Здесь земля летов, а ты пришел незваным» асар скрыл нарастающий гнев за невозмутимым выражением лица. «Приказ моего брата был ясен», — произнес он. «Все племена могут разбивать свои шатры на этой земле во время Курултая. Здесь не Олецкий улус». Услышав его слова, ханские сыновья подняли глухой ропот, а их отец, казалось, застыл. «Повторяю, это земля наша, и пока я не вижу воина равного себе», который мог бы поставить под сомнение мои слова впрочем если ты решил прикрыться именем своего хана хасар медленно вдохнул если сослаться на старшего брата схватки не будет хана летов не такой глупец чтобы бросить вызов чингису в стойбище где огромное войско только и ждет его приказа меж тем старик следил за каждым движением словно змея готовая к броску и хасара вдруг осенила Братья с жеребцом оказались на его пути не случайно. Всегда найдутся желающие испытать новых вождей. Хасар тряхнул головой, чтобы отогнать ненужные мысли. Это Хачиуну нравятся хитрости и уловки, а ему они не по вкусу, как, впрочем, и дерзость старого хана и его сыновей. «Я не буду проливать кровь», — начал Хасар и, увидев в глазах старика победный блеск, добавил. Но защита брата мне не нужна. С этими словами он резким ударом в челюсть сбил с ног ближайшего ханского сына. Остальные взревели и набросились на Хасара. Под градом ударов он чуть отступил, взмахнул кулаком и сломал кому-то нос. Хасар с детства любил драки. Впрочем, сейчас шансы были неравны. После увесистой оплеухи и нескольких тычков в грудь он едва не упал. Он уходил от ударов и молотил отбитчиков в ответ радуясь, что на нем доспехи. Внезапно его обхватили за пояс и свалили на землю. Хасар сильно легнул кого-то и, закрывая голову руками, услышал крик боли. всемогущий духи, где же Хачиун?» У Хасара из носа лилась кровь, разбитые губы вздулись, а голова гудела от пинка в ухо. Еще немного и серьезных ран не избежать. Один из братьев навалился на Хасара всей тяжестью, пытаясь отвести его руки от лица. Хасар взглянул на обидчика сквозь щель между ладонями и, улучив момент, ткнул большим пальцем ему в глаз, рассчитывая ослепить Ханский сын с воем откатился, а Хасара стали бить еще сильнее. Рядом раздался вопль. Хасар почувствовал, что его больше никто не держит, и попытался встать. Он увидел юношу, который прыгнул в самую гущу потасовки, сбил с ног одного из олетов и пнул в коленную чашечку другого. Незнакомец был очень молод, почти мальчик — однако уже умел вкладывать в удар всю силу. Хасар улыбнулся ему разбитыми губами. Подняться он не смог. «Прекратите!» — воскликнул кто-то сзади, и в душе Хасара вспыхнула надежда, и погасла, когда он понял, что в Стамуге нет дюжины крепких воинов. Младший брат подбежал к дерущимся и оттащил одного из олетов в сторону. «Приведи Хачиуна!» — прорычал Хасар, и его сердце тревожно забилось. Темуге не справится с Олетами в одиночку. Его изобьют и тогда кровопролития не избежать. Может, Чингиса не придаст значение тому, что один из его братьев ввязался в драку, но двое — это слишком, похоже на угрозу всему роду. Такой вызов нельзя оставить безнаказанным. Старый хан, не осознавая опасности, рассмеялся, когда один из его сыновей ударил томуге кулаком в лицо, и тот упал на колени. Юный незнакомец потерял преимущество от неожиданного нападения и корчился теперь под градом тычков и пинков. Алеты с хохотом избивали его и Томуге, который как умел отражал удары и пытался встать. Внезапно в шум вплелись новые звуки, резкие глухие шлепки, и Алеты отступили. Хасар закрывал голову руками, пока не раздался гневный голос Хачиуна. Тот привел людей с дубинками. «Поднимайся, если можешь, брат!» — Кого ты велишь казнить? — рявкнул Хачиун. Хасар опустил руки, выплюнул на траву темно-красный сгусток и с трудом встал. Его распухшее, залитое кровью лицо выглядело так ужасно, что хан Алетов перестал веселиться. — Это личное дело! — торопливо произнес хан под свирепым взглядом Хасара. — Между нами и твоим братом! Хачиун бросил взгляд на Хасара, тот пожал плечами, скривившись от боли. Тамугея, белый как молоко, тоже поднялся. В глазах юноши застыла ярость от стыда и унижения. Братья никогда не видели его таким рассерженным. Юноша с усилием выпрямился, и Хасар благодарно ему кивнул. Незнакомцу порядком досталось. Он опер руки в колени и, тяжело дыша, ухмыльнулся. — Осторожнее, — чуть слышно прошептал хочун своим братьям. Он привел около дюжины людей, всех, кого успел собрать, когда узнал о драке. Было ясно, что против воинов-алетов им долго не продержаться. Со всех сторон за ними следили холодные взгляды, и старый ханалетов алетов вновь ощутил уверенность. «Законы чести соблюдены. Между нами нет вражды». Он обернулся к Хасару, чтобы посмотреть, как тот примет его слова. Кривая усмешка тронула губы Хасара. Он услышал приближающийся топот. Судя по брецанию оружия и доспехов, Это Чингис со своими войнами спешил на помощь. Толпа тревожно замерла. «Говоришь, нет вражды?» — прошепел Хачиун. «Не тебе решать, Олет!» Все взгляды обратились к Чингису, который шел в сопровождении Арслана и еще пятерых вооруженных воинов. Они держали мечи на изготовку, и ханские сыновья обеспокоенно переглянулись, внезапно поняв, что натворили. Чуть раньше они сговорились испытать одного из братьев Чингиса, и все было замечательно, пока не вмешался Тамуге. Чем теперь закончится стычка, никто не знал. С непроницаемым выражением лица Чингис оглядел место побоища. Он задержал взгляд на Тамуге, заметил, как у младшего брата дрожат руки, и его желтые глаза вспыхнули гневом. Хан Алетов торопливо сказал — «Все уже улажено, повелитель, просто небольшое разногласие из-за лошади». Он судорожно сглотнул пересохшим ртом. Чингис не слушал. «Хачиун!» Сдерживая гнев, Хачиун ответил спокойным голосом. «Я не знаю, из-за чего все началось. Пусть говорит Хасар». Хасар моргнул, услышав свое имя. Под пристальным взглядом Чингиса он тщательно подбирал слова, зная, что их разнесут по всему стойбищу разве сможет хасар вести воина в бой после того как жаловался подобно мальчишке? — я всем доволен брат произнес он сквозь стиснутые зубы если нужно будет вернуться к разговору сделаю это в другой день нет сердито оборвал чингис услышав в словах хасара угрозу о летом я запрещаю хасар склонил голову как скажешь повелитель Чингис перевел взгляд на Тамуге, которого трясло от унижения и неприкрытой ярости, так удивившей Хасара и Хачиуна. «Тебе тоже досталось, Тамуге. Поверить не могу, что ты в этом участвовал». «Пытался их разнять», — пояснил Хачиун. «Его сбили, он упал на колени». «Хватит!» — вмешался Тамуге. «Со временем я отплачу за каждый удар». Младший брат покраснел и, похоже, едва сдерживал слезы, совсем как ребенок. Чингис долго смотрел на него и неожиданно дал волю собственному гневу. Прорычав что-то, он встряхнул головой и сделал шаг к хану Олетов. Один из ханских сыновей не успел отойти, и Чингис плечом сбил его с ног, даже не заметив столкновения. Хан умоляюще поднял руки. Чингис схватил его за халат и подтянул к себе. Когда он обнажил клинок, воины Олеты с металлическим лязгом выхватили мечи. «Стоять!» — рявкнул Чингис громовым голосом, который много раз разносился над полем битвы. Не слушая приказа, Олеты бросились к нему. Чингис поднял старика, как Тарбагана, и дважды полоснул мечом по его ногам, перерезав бедренные мышцы. — Моего брата поставили на колени, и теперь тебе, Олет, никогда не подняться! — сказал он. Хан упал, крича от боли, и из ран лилась кровь. Чингис смерил взглядом его воинов. Если через десять ударов сердца я увижу в ваших руках мечи, никто из алетов не доживет до вечера. Ханские нукеры остановились и подняли руки, сдерживая остальных. Чингис стоял перед ними без тени страха, а раненый хан завалился на бок и стонал у его ног. Сыновья старика замерли в ужасе. Собрав все силы, хан махнул рукой. Нукеры предпочли истолковать этот жест как команду «подчиниться» и вложили мечи в ножны. Остальные воины последовали их примеру, не отводя глаз от Чингиса. Тот кивнул. — Когда мы выступим в поход, вы, олеты будете кишиктенами, моего брата, его личной охраной, если он захочет. Хасар пробормотал что-то в знак согласия, его распухшее лицо ничего не выражало. — Значит, ссора закончена. Между вами нет кровной вражды, все решено по справедливости. Чингис посмотрел на братьев, развернулся и пошел в большую юрту к обычным дневным заботам. Хасар, Хачиун и Темуге поспешили за ним. Хасар хлопнул по плечу незнакомца, вовремя подоспевшего на помощь. Лучше взять парня с собой, пока его снова не побили. — Этот человек помог мне, — сообщил он Чингису по дороге. «Он не знает страха». Брат бросил взгляд на юношу, отметив, что тот весьма горд собой. «Как тебя зовут?» — угрюмо спросил Чингис, все еще сердясь. «Субудай, из племени Урянхай, повелитель». «Приходи ко мне, когда тебе понадобится добрый конь и хорошие доспехи». Субудай просиял от радости, и Хасар одобрительно ткнул его в плечо. Позади, вокруг хана Алетов, хлопотали женщины. С такими ранами ему никогда не выпрямится. Скорее всего, ходить он тоже не сможет. Чингис шел с братьями среди племен, собравшихся в тени Черной горы. И люди смотрели на него с благоговейным страхом и одобрением. Он дал понять, что не стерпит оскорбления, и одержал еще одну небольшую победу. На исходе лета, когда паводковые воды с гор переполнили Ононн, И река грозила выйти из берегов, показались уйгуры. Степь еще зеленела, жаворонки взмывали в небо и вились над многочисленными повозками. Уйгуры весьма убедительно показали свою силу, и Чингис ответил им, послав навстречу отряд из пяти тысяч всадников. Сам не поехал, зная, что его отсутствие воспримут как легкое недовольство задержкой. Вместо него встречать вновь прибывших отправился Хасар в сопровождении Олецких воинов. Теперь ханские сыновья едва осмеливались смотреть ему в затылок. Дождавшись, когда уйгуры подъедут поближе, Хасар поскакал к кибитке, за которой изменилась длинная вереница людей и животных. Его оценивающий взгляд перебегал с одного воина на другого, все хорошо вооружены, на вид свирепы и готовы броситься в бой. Впрочем, внешность может быть обманчивой. Или они научатся тактике, которая принесла Чингису победу, или их понизят до посыльных, будут тогда разносить по Улусу приказы Чингиса. Уйгуров всегда считали хорошими барышниками и учеными, и Хасар с удовлетворением отметил, какие за ними следуют огромные стада. На каждого воина приходилось по три малорослых, но выносливых коня, и он знал, что весь следующий месяц в Улусе будет полно забот. Другим племенам наверняка захочется купить лошадей, продать или добавить свежей крови в породу. Хасар поднял руку, и воины вокруг головной повозки выжидающе замерли, схватившись за мечи. Должно быть, у них полно железной руды, раз все с мечами. Может, и оружием будут торговать? В войске было еще много людей, вооруженных только луками и ножами. Хасар перевел взгляд на невысокого седовласого человека в скромном халате, сидевшего на передке повозки. Тот поднял руку, и все остановились. Воины не отводили от него глаз, ожидая приказа. «Это должно быть и Уйгуров, Барчук». Хасар решил оказать ему честь, заговорив первым. «Добро пожаловать», — торжественно произнес он. «Хотя вы прибыли с самыми последними из великих племен, наш повелитель Чингис принял послание благожелательно» и выделил пастбище для ваших табунов». Человек задумчиво кивнул, глядя мимо Хасара на конников, ждущих, что он им скажет. «Да, должно быть, мы последние. Судя по размерам войска, собравшегося на этой равнине, в мире не осталось больше воинов. На много дней пути вокруг нет ни одного человека. Вы первые, кого мы встретили?» Он удивленно покачал головой. «Уйгуры принесут клятву верности Чингису, как я и обещал. Покажи, где нам ставить юрты, а остальное мы сделаем сами». барчук держался куда дружелюбнее некоторых ханов. Хасар это оценил и улыбнулся. «Я его брат, Хасар. Я вас провожу». «Садись, мне не терпится услышать новости». Хан похлопал по деревянной скамье рядом с собой, Хасар спешился и, шлепнув коня по крупу, послал его к первому ряду воинов-алетов. — Раз мы последние, похоже, не за горами время, когда Чингис нацелит стрелы на своих врагов, — сказал хан Хасару, когда тот забрался в повозку и сел рядом с ним. Барчук цокнул языком, быки тронулись, и повозка покатилась вперед, раскачиваясь со стороны в сторону. Хасар с удовольствием наблюдал, как всадники-уйгуры окружили их. «Четко держа строй. По крайней мере, ездить верхом они умеют. Только сам Чингис может сказать точно», — ответил Хасар. Синяки, полученные в стычке с Алетами, уже побледнели. барчук скользнул по ним взглядом, однако промолчал. После посрамления хана Олетов и его сыновей, Улус на какое-то время успокоился. Впрочем, к концу лета снова начались волнения. Хасар подумал, что теперь, когда уйгуры наконец прибыли, Чингис со дня на день велит выступать в поход. Об одной мысли об этом его охватило воодушевление. Все племена собрались, чтобы принести Чингису клятву верности. А потом начнется война, и они вместе с братьями сбросят дзыньское ярмо с шеи своего народа. — Ты чему-то радуешься, Хасар, — заметил Борчук, направляя повозку в объезд спрятавшейся в траве кочки. Несмотря на возраст, барчук был жилистый и крепкий, а его глаза смотрели на мир с веселым любопытством. «Я думал, что раньше мы никогда не объединялись. Из-за кровной вражды или подкупа Джордженей мы всегда были готовы вцепиться в глотку друг другу». Хасар махнул рукой в сторону лагеря. «Видишь, такого раньше не было». «Возможно, всех наших людей уничтожат», — пробормотал барчук пристально всматриваясь в Хасара. Тот ухмыльнулся, вспомнив, что Хачиун и Чингис спорили об этом много раз. «Да, но через сотню лет нас и так уже не будет в живых. От всех, кого ты сейчас видишь, мужчин, женщин, детей, останутся только кости». Барчук недоуменно нахмурился, и Хасар пожалел, что не обладает красноречием Хачиуна. «Смысл жизни в завоеваниях, разве нет? В том, чтобы захватывать женщины земли». «Лучше быть частью того, что здесь происходит, чем влачить тихое и незаметное существование». Барчук кивнул. «Да ты, Хасар, философ. Ты единственный, кто так считает», — рассмеялся Хасар. «Нет, я всего лишь брат великого хана». «И настало наше время».